Глава 34. Угроза истребления. Тот уровень, когда прошедшая через врата армия не может быть остановлена барьером. Тот уровень, когда и стражники, и даже дух-хранитель понимают, сюда пришел кто-то, ну или пришло что-то, что невозможно просто так остановить. Первые уровни защиты были рассчитаны на остановку армии. Но если армию вел настоящий монстр... то остановить его таким образом было невозможно. Вторжение могучих существ было не редкостью, но и обыденной вещью такие атаки было не назвать. «Переход в режим сбора энергии», — огласил механический голос, и вся башня вздрогнула, готовясь отразить атаку. Бросив на землю похищенного наследника и командующий этим местом, и прибежавшие ученые просто смотрели на идущего к ним золотого дьявола. Тот был осторожен. Не двигался быстро, но, кажется, даже сейчас был абсолютно невредим. Он неумолимо приближался, и даже через стены башни они чувствовали на себе его взгляд. «Выбрать ручной режим?» Никто из них не сталкивался с таким уровнем угрозы и не имел опыта вторжения таких масштабов. Но командир все еще был достаточно обучен. «Выбрать!», «Выбрать — подтвердил командующий. «Я сам его прикончу!» Он все еще не моргая смотрел перед собой в окно, но после ответа этот вид исчез, а его взор перекрыл голубой экран с куда лучшим обзором, а также начертанным посреди этого экрана перекрестием. Дух-хранитель мог только определить общую угрозу. Он был не настолько совершенным, чтобы опознать первичную цель для устранения. Защитные массивы этого уровня не были нацелены на атаки по всем. Они... были предназначены для устранения того, кто ведет армию и не дает ей погибнуть под атакой башни. Двинув рукой, он опустил это перекрестие вниз, нацелив его на уже стоящее под башней чудище. Всего пять сотен метров отделяли его от центра этого хаба. Последний рывок должен был быть совершен. И золотой монстр бросился вперед, как только это перекрестие было нацелено на него, словно ощутив угрозу. Начальник стражи двинул рукой, желая вернуть того в перекрестие прицела, но монстр словно ощущал на себе этот взгляд и тут же отклонился в сторону, выбросив себя на сотню метров влево, упал на ноги и тут же вновь устремился к башне. Разогнавшись до предела, это чудовище оттолкнулось от земли и бросилось вверх, нацелившись прямо в окно, из которого на него смотрели побледневшие защитники». «Задержи его!» — возопил начальник стражи, уже представляя, как эта тянущаяся к нему лапа вырвет ему горло. Золотой монстр прыгнул в его сторону, и в этот момент дух башни ответил на приказ, выпустив почти всю энергию, что у него копилось. Столб яростной силы ударил сверху вниз в находящегося посреди своего броска монстра и обрушил его с небес на землю. Духовная сила была творцом жизни». Но она же была самым ужасным ядом. Если ее мало, ты и не станешь сильнее. Но если слишком много, умрешь, не выдержав последствий. Духовный цветок мог содержать столько энергии, что съевший его ученик неминуемо взорвется, не справившись с ее переработкой. Духовный камень, неосторожно поглощенный практиком, мог сильно навредить и даже свести с ума. Сейчас дух-хранитель верно рассчитал – что ни один барьер был не способен остановить этот бросок. Но просто духовная сила могла. Он освободил накопитель, выбросив из него целый фонтан. И этот фонтан ударил летящего монстра, вдавив в землю, сковав его движение. Давление чистой, концентрированной силы не мог пережить ни один практик. «Попался!» — оскалился командующий, заметив, как этот дьявол рухнул на землю и поднял голову, обнажив перед ним грудь. Небольшое перекрестие остановилось на нем, и командующий тут же отдал духу-хранителю приказ «Стреляй!». Энергии было потрачено чудовищно много. Сдавить этого монстра чистой духовной силой было высшей степенью неэффективным маневром, но самым действенным и единственно верным. Даже если потратилось много, на один выстрел там все еще было достаточно. Из недр башни вспыхнул яркий голубоватый свет. А затем эта вспышка была выброшена вовне, прямо туда, куда указывало перекрестие. Выброшена в сторону упавшего монстра. Прямо в его грудь, и тот двинул телом, но недостаточно быстро, так как даже ему было сложно под этим давлением стоять. Голубой свет коснулся его тела и прошел на вылет, рассеявшись за спиной монстра, от столкновения с колоссальной духовной силой, все еще державшей это чудовище на месте. а усмехнулся командующий, заметив, как его выстрел ударил тому в грудь, и как тот дернулся от боли, получив увечья. «Ему конец», — проговорил он. «Кажется, я прострелил ему духовное море». «Да?» — выдохнул ученый, смотря, как медленно опускается на колени раненый зверь. «Тогда», — сказал он, чуть погодя, все еще чувствуя, что что-то не так. «Разве хоть кто-то мог бы прожить хоть секунду, получив такое увечье и находясь под таким давлением?» «Тогда почему он еще жив?» — протянул он, чувствуя ползущий по спине липкий холодок. «Почему не умер? Даже легкая рана в его случае мгновенно привела бы к утере контроля, и его тело тут же бы было разорвано в клочья!» Пригнувшись к земле, золотой монстр опустился на колени, но не торопился исчезать. Духовная сила давила ему на плечи и разлеталась во все стороны. Так было раньше, за мгновение до того, как он не смог отклонить выстрел. Враждебная сила отгрызла кусок его тела, расщепив вместилище Золотого Духа, и тот тут же пришел в ярость. Даже не думая исчезать, губить себя или рассеиваться, он принялся хватать духовную силу извне, чтобы залечить рану. Он делал так раньше, когда Азар был ранен в тот раз, Он делал примерно так же и сейчас. Принялся впитывать духовную силу извне. Всю, до какой мог дотянуться. Принялся пожирать ее с немыслимой скоростью. Всю, до крупицы, без остатка. «Что происходит?» — первым закричал ученый, заметив, как просто выброшенная из башни духовная сила исчезает. На теле поверженного монстра словно возник водоворот, который всасывал в себя все накопления всего пространственного хаба. «Да это невозможно!» — выдохнул командир стражи, не веря в то, что видел сейчас перед собой. «Да этого не может быть! Как так?» Ворвавшийся сюда, вторженец все еще стоял на коленях, но уже спустя пару секунд пошевелился, показав всем нежелание так просто погибать. Его рука, закованная в золотой доспех, дрогнула. Он отставил ее в сторону, и на ней вспыхнул фантом золотой лапы, раздавшийся в стороны на два десятка метров. Иллюзия чешуйчатой лапы чудовища, где вместо клешни были огромные когти, и тут же, следом за ней, к небу взвился огромный фантом скорпионьего хвоста. «Это иллюзия истинного воплощения!» «Девятая ступень», — проговорил ученый, неосознанно отступив от окна на один шаг. «Что это за дух такой?» — командующий стражей поднял голову, чтобы охватить взглядом появившийся фантом. Силуэт монстра был ему абсолютно незнаком. Это был неизвестный дух, неизвестный монстр. Но вот кое-что в этом проявлении действительно заставило его ощутить ужас. «Так он...» — прошептал стражник. «Так все это время он...» «Всего лишь на ступени духовного естества...» «Восьмой...» «Находился...» Он не мог это принять. Он не мог поверить, что все это было проделано практиком, находившимся даже не на пике неполноценного мира. Духовная сила за башней стремительно истощалась, а золотой фантом чудовище все рос. Ужасный хвост взвился до небес изогнулся по дуге, и все, кто это видел, все стражники, их командир, ученый, даже дрожащий от страха на земле наследник, Все ощутили подступивший к горлу комок. Потому что, когда эта дуга распрямилась, иллюзия хвоста устремилась к башне и совсем не иллюзорно располовинила ее ровно пополам. Ударила по центру, срубив ее верхнюю часть. С чудовищным хлопком снесла ее пик, и все люди внутри задрали головы, смотря, как улетает над ними каменная крыша, открывая вид... На такое знакомое, но теперь до дрожи пугающее небо. Обнаружена угроза полной потери мира. Сигналы тревоги разосланы Альянсу. Всем приготовиться к эвакуации.